Вечером мы отправились к родителям, выполнять свой дочерний долг. Домой я вернулась поздно, полночи просидела за компьютером в поисках каких-либо сведений о братстве. Ничего нового. С утра в субботу занялась уборкой, а где-то около часа позвонил Юрка. «У меня новость. Шериф погиб, огорошил он. Вчера поздно вечером возвращался с рыбалки». Менты говорят, скорость у него была за сотню. Наши дороги, ты знаешь, на повороте не справился с управлением и влетел в дерево. Машина вдребезги Сам шериф скончался на месте. В городе теперь только и разговоров. Меня с утра на работу вызвали. Присутствовал при вскрытии. Проводила его Мегера. В крови обнаружен алкоголь. Выпил он примерно полбутылки водки. Из области высокое начальство пожаловало. Рвут и мечут. ЧП областного масштаба. И опять пьяный мен за рулем. Знакомый мой, который под началом шерифа служит, то есть служил, в недоумении шериф, оказывается, в юности в вторалле выступал. Как любитель, конечно, но сам факт. И полбутылки водки для здорового мужика не та доза. Есть свидетели аварии, говорят, он несся так, точно поворота не видел. А ведь дорога ему хорошо знакома. Правда, было темно, и к вечеру подморозило, может, уснул за рулем. Тот же мент сказал, шерифа в область вызывали, как раз в понедельник должен был предстать перед начальством. После разговора с Юркой я еще долго сидела в глубокой задумчивости. Все свои тайны шериф унес в могилу. Если вызов к начальству связан каким-то образом с Денисом, А это вполне вероятно, учитывая то, что рассказала Агатка. Его внезапная смерть выглядит более чем подозрительной. Ниточка, связывающая Дениса с человеком или людьми, державшими его в неволе, теперь оборвалась. Шерифу не придется объяснять свое странное поведение, а мы никогда не узнаем, кого он покрывал. Я взяла мобильный с намерением звонить Агатке. Тут входная дверь хлопнула, послышались шаги, а потом голос Берсеньева. «Фенька, принимай гостей». Не иначе как с Димкой притащился, подумала я, распахивая дверь комнаты. Но Берсеньев был один, что настроение не прибавило. «Ты прячешься от меня, что ли?» с усмешкой спросил он. А я буркнула. С какой стати? Дел много. Тимоха, да и без него неприятностей хватает. Берсеньев сбросил куртку и устроился в кресле, поглядывая на меня с сомнением. Я начала томиться и поспешила выложить новость, чтобы он меня взглядом не сверлил. Шериф погиб. «Да ну!» — удивился Берсеньев. «Когда, Господь, прибрал?» «Вчера вечером». Юрка звонил. «Я подробно пересказала наш разговор». «Полбутылки водки — ерунда». а он в своем районе хозяин. Пади не первый раз за руль из-за стола садился, а на рыбалке выпить святое дело. Вот и доездился, — проворчала я. То, что начальство пожаловало, — хорошо, не обращая внимания на мою реплику, продолжил Берсеньев. Вот только как они себя поведут, — еще вопрос. Решат ссор из избы не выносить и поспешат все списать на несчастный случай, про алкоголь в крови умолчав. А вот если займутся расследованием всерьез, тогда тачку шерифа проверят с большой тщательностью и уверен, найдут что-нибудь интересное. Неисправные тормоза, к примеру. Ты считаешь, его убили? На 99%. Мы имеем дело с серьезными людьми. Если они ментовского начальника не побоялись грохнуть, Он слишком много знал. Готовая эпитафия на могилу шерифа. А если все-таки несчастный случай, упрямилась я. Тогда очень своевременный. Сунули мы палку в муравейник. Весело подмигнул он. Димка в большом беспокойстве за твою сестрицу. Сменил тему Сергей Львович. Какая-никакая, а родня. Своих парней кагатки приставил. благодарности от нее он вряд ли дождется фыркнула я но подумала о ломаке не с теплотой и любовью чего в самом деле сестрицу слушать ну а я на всякий случай решил присмотреть за тобой паут тебя милая сердце мое ухнуло вниз и там осталось а вот о гадкой похоже никто не интересуется отсюда вывод однако не очень понятно, чего им от тебя надо, почему их интересуешь только ты. К соседям мы вместе ездили, а по номеру тачки выйти на меня дело двух минут. Он считает, слежка за мной связана с нашим расследованием, а на самом деле... Черт, я должна ему сказать. Должна? Ничего подобного. Пусть сам за свои грехи отвечает. «Идем чай пить», — сказал Берсеньев, поднимаясь с кресла и направился к двери. Я пошла за ним и неожиданно для себя произнесла. «Тут вот еще что». Он повернулся, ожидая продолжения. «У меня была возможность все отыграть назад, просто промолчав. Но в кабинете ресторана «Шанхай» я уже безоговорочно приняла его сторону». «Во всем надо быть последовательной, даже в глупости». «Ты не спросил, где живет тетка Дениса?» Подбирая слова, начала я. Берсеньев нахмурился. Глаза за стеклами очков приняли неприятное выражение. А я назвала город. Лицо его... Оставалось спокойным, но взгляд откровенно пугал. «Молчи!» Точно кто-то шепнул в ухо. а я, отрезая себе все пути к отступлению, произнесла. «Я была там в один день с тобой». Он стремительно выбросил вперед руку, стиснул мою шею, вдавив меня в дверной косяк. Глаза из голубых стали серыми, холодными, точно льдинки. «Глаза убийцы!» «Последнее, что я вижу в своей жизни», — подумала я. Пальцы вдруг разжались, а я сползла на пол, хватая ртом воздух и натужно кашляя. Еще не успев испытать радости от своего внезапного освобождения, скорее удивление, Версенев стоял надо мной и грязно матерился. Потом сгреб за шиворот и поволок к дивану. «Рассказывай». На это сил пока не было. Я сидела, сжавшись в комок, Держа левую руку на горле, ощущение такое точно голова на шее держится с трудом. Берсенев сел в кресло, закинул ногу на ногу, а я, откашлившись, начала рассказывать. «Он велел тебе передать. Ты до сих пор жив, потому что он смотрит на это сквозь пальцы», завершая свой рассказ, со вздохом произнесла я. Берсенев неожиданно засмеялся. Ну, самомнение ему не занимать. За мной следили его люди. Одного я точно узнала. Он мне еще рукой помахал, гад. «Говорит тебе, что ты идиотка, значит, напрасно тратить время», заявил Сергей Львович. «Я тоже хорош. Свернуть тебе шею надо было давно, как только ты сообразила, что Берсеньев из поездки в Венесуэлу не вернулся». Первое правило профессионала — никаких свидетелей. И ничего личного. Это второе правило. Хотя, может быть, и первым. Дурака свалял Ефимия Константинна. Старею, становлюсь сентиментальным, за что теперь придется расплачиваться своей спокойной, сытой жизнью. С другой стороны, она скучна до безобразия. Он опять засмеялся и головой покачал. Надо же. Так только дуракам везет. Второй раз ловишь меня на ерунде. Впрочем, все великие как раз на ерунде и засыпались. «Каких великих ты имеешь в виду?» — пискнула я. «Это я так образно». «Я этому Тимуру ничего не сказала». «Умница». «Хотя тимурки меня искать ни к чему». «Тогда я вовсе ничего не понимаю». и в этом твое счастье. Но кое-что придется пояснить, чтоб ты с дуру еще чего-нибудь не сотворила. Люди, на которых я когда-то работал, не могут позволить себе роскоши оставить меня в живых. Я, конечно, очень постарался, чтобы меня сочли мертвым, но сомнения у них остались, а значит, осталось и беспокойство. От того из вида известную тебе женщину они не теряют, Она — единственное, что связывает меня с прошлым. Ты сунула свой нос, куда не просили. И механизм завертелся. Кто-то из Тимуркиных людей наверняка работает на них. И о твоем появлении они уже знают. Ему самому не могла не прийти в голову та же мысль. Вот он и послал своих людишек проверить, проявляют к тебе интерес или нет. «Но я ничего не сказала и не скажу», — добавила я упрямо, правда, с некоторой долей сомнения. «Во-первых, как спрашивать будут? Во-вторых, это и не понадобится, если решат не торопиться. Проверят твое окружение. Лишь только всплывет история с аварией в Венесуэле и пластической операции, все станет ясно. Возможности у них большие». «Ты работал на мафию?» — робко поинтересовалась я. нет блин на ватикан этот тимур форменный мафиози не обращая внимания на его иронию заметила я но если он обо всем догадался и его люди уже здесь почему ты еще жив украшаю собой его скучный мир забудь о нем желательно уже сегодня что-то между этими двоими было не так явная вражда и угрозы И вместе с тем Тимура Вячеславовича Берсенев как будто не опасается. Следующие его слова лишь подтвердили мои сомнения. Будем исходить из того, что Тимурка просто решил подстраховаться, убедиться, что тебя никто не трогает и уберется во своя оси. Если нет, в общем, слушаться меня, как маму в детстве, станешь чересчур обременительно. Махом окажешься на кладбище. А сейчас идем пить чай. У меня, кстати, тоже новости есть. Я покорно поплелась за ним и даже чаю выпила, хотя шея все еще болела и глотать было больно. Берсенев насмешливо на меня поглядывал, а я едва сдерживалась, чтобы не сказать ему гадость. Держать себя в руках он умел. Не знаю, что творилось в его голове, но выглядел он спокойным. Даже расслабленным. Я навел справки об интересующем нас районе. Как будто ничего подозрительного. Брошенных деревень в избытке, но никто там не заселялся. Зато пять лет назад некие бизнесмен из Сибири купил бывшую турбазу «Солнечное». Имя бизнесмена — Зиновьев Всеволод Андреевич. Турбаза к тому моменту представляла собой жалкое зрелище. Все, что могли, добрые люди успели растащить. Числилась она на балансе комбината, находящегося в Ремезове. Комбинат еле-еле сводил концы с концами, и от своей неликвидной собственности рад был избавиться. Продали за весьма скромные деньги. Что там сейчас, не ясно. Но точно нет турбаза. Очень, может быть, это как раз то, что мы ищем». «Находится в тридцати километрах от Ремезова, в районе, где шериф-хозяин. Местечко глухое, а до шоссе по прямой от него километров двадцать. Предлагаю взглянуть». «Ты хочешь продолжить расследование?» — растерялась я. «А ты решила, я от страха в шкаф полезу?» — хмыкнул Берсеньев. «Подходящего шкафа, кстати, я у тебя не вижу». Просто я подумала... «Сделай милость». Прекрати это дело, думать, я имею в виду, лишнее беспокойство. Хорошо, давай взглянем на турбазу, только я Агатке позвоню. Боишься? — засмеялся Берсенев. Убивать тебя без особой надобности я не собираюсь. Мудрый подход, — не удержалась я, — готова ответить взаимностью. Но Агатке все-таки позвоню, расскажу про шерифа, лучше, чтобы она знала, куда мы поедем. Звонила я при Берсеньеве, чтобы он разговор слышал и не заподозрил меня в разглашении секретных сведений. Сестрица, как обычно, начала гневаться, особо указав, что если шерифов отпустили в расход, то папа-прокурор не гарантия безопасности. Но узнав, что я еду с Сергеем Львовичем, заметно подобрела и велела передать ему трубку, что я и сделала. Не волнуйтесь, Агата Константиновна. — серьезно заявил Берсенев, выслушав наставление сестрицы. — Я за ней присмотрю. — Ага, — мысленно скривилась я. — Отправили волка овец спасти. И язык ему показала. — Скорей от нервов. Он сунул кулак мне под нос, продолжая ласково щебетать гадкой Уболтал? Чуть не до смерти. Меня, не ее, она-то, похоже, готова его слушать до бесконечности. Наконец они простились. Берсенев вернул мне мобильный и направился в прихожую, на минуту зайдя в комнату за своей курткой. Джентльменский подал мне пальто и сказал со своей обычной усмешкой. «Похоже, я успел к тебе привыкнуть, и мне это совсем не нравится. Можно подумать, я от тебя в восторге». По дороге мы все больше молчали. Я от нечего делать разглядывала карту соседней области. Карта нашлась в машине Берсеньева, то и дело сверяясь с навигатором. Берсеньев за моим копошением наблюдал с отеческой улыбкой. Не очень-то я верила, что он завезет меня в укромное местечко и там придушит, но все равно хмурилась, наблюдая пейзаж за окном. Неизвестно, что он на самом деле задумал. От такого можно ждать чего угодно, и агатка не спасет. Тут я вспомнила о недавней слежке — и уставилось зеркало берсеньев на мое ерзаье внимание конечно обратил и сказал насмешливо никто за нами не увязался ты уверен спросила я с сомнением хотя дорога была совершенно пуста он закатил глаза и отвернулся вскоре мы оказались в ремезове а еще через двадцать минут выехали на шоссе Если верить указателю, вело оно в соседний районный городок. Как ни странно, движение здесь куда более оживленное. А вот дорога желала лучшего. Когда мы свернули на проселочную, ухабы стали такими частыми, что Берсенев больше не пытался их объезжать. Через 15 километров я увидела проржавевший щит на обочине. Турбаза солнечная. Снять щит никто не потрудился. Сергей Львович свернул в очередной раз. Узкая дорога вела в лес. Впереди между деревьев показалась кирпичная стена. Берсеньев притормозил. С дороги съехал и остановил машину за густыми зарослями кустарника. Сейчас от этих зарослей проку немного, но с дороги его джип, пожалуй, не увидишь. «Идем», — сказал он. Местами в лесу еще лежал снег. Почва здесь была песчаная, и пройти можно, не утопая в грязи. Но я все равно пожалела, что нет резиновых сапог. Сейчас они бы очень пригодились. Сергей Львович шел вдоль кирпичного забора, держась от него на расстоянии. Поверх забора пропущена колючая проволока. То и дело попадались таблички. Частные владения. Из-за забора не доносилось ни звука. Такое впечатление, что там ни души. Лес неожиданно кончился. Перед нами было небольшое поле. Берсенев поглядел на него с минуту и пошел назад. Мы вернулись к дороге. Она заканчивалась возле металлических ворот. Над ними я заметила две видеокамеры. Теперь нежелание Берсенева приближаться к турбазе становилось понятным. Все ещё держась на почтitelном расстоянии, мы обошли её с другой стороны. Из-за забора по-прежнему не доносилось ни звука. Может, народ здесь появляется только в летнее время, а ранней весной обитает один сторож? Через несколько минут мы очутились на берегу пруда. К нему вела едва заметная тропинка от калитки в заборе. Над ней тоже видеокамера. Пруд по периметру огорожен сеткой, рабицей. Вдруг залаяла собака. Сначала одна, потом к ней присоединились другие, Кажется, их было не меньше десятка. Мы поспешили отойти подальше. Лес в этом месте заметно поредел, и теперь за забором были видны строения, точнее, крыши. Из трубы в серое небо поднимался дымок. Потратив еще немного времени, мы вновь вышли к полю, но уже с другой стороны. Песчаная дорога уходила куда-то на восток. Тут же оказались ворота. Вот, собственно, и все, что удалось разглядеть. «Местечко подходящее», — произнес Берсеньев. «Может, это какой-то приют для охотников?» — нахмурилась я. «Почему бы не попытаться заглянуть внутрь? Скажем, что сбились дороги». «Непременно заглянем», — кивнул он. «Только подготовимся. А тебе лишний раз на глаза попадаться не стоит. Если здесь обитают те, кого мы ищем». Мы вернулись к машине, и я начала ворчать. «Зря мы, что ли, сюда тащились?» Берсенев пожал плечами. Препираться с ним дело зряшное. Это я знала доподлинно. от того и предпочла помалкивать. Выехали на шоссе. И тут он удивил, свернув в противоположную, отремезовую сторону. Я сверилась с навигатором. В шести километрах западнее деревни Ухолова. Туда, надо полагать, мы сейчас... и направлялись. Окна в большинстве домов были закрыты ставнями. Наполовину разрушенная церковь, на пригорке, и магазин, запертый на огромный навесной замок, на единственной улице ни души. Правда, собаки бродили, и нам обрадовались, дружно увязавшись за машиной. Сразу за деревней начиналось кладбище Берсеньев развернулся и медленно поехал назад. Собачий лай привлек к нам внимание. Возле одного из домов появился мужчина в старом ватнике нараспашку. Замер в нескольких шагах от своего крыльца и неторопливо закурил. Берсеньев остановил машину и направился к нему. «Здравствуйте», — сказал громко. «Здравствуйте», — ответил мужчина. «Теперь было видно. Ему уже за семьдесят». Узловатой ладонью... он прикрывал сигарету от ветра. «Заблудились?» — спросил с китрецой. «У нас тут в это время мало кто ездит». «Похоже, что заблудились», — кивнул Берсеньев. «Я открыла окно, чтобы слышать их разговор». «Нам сказали, здесь где-то турбаза». «Поворот вы проскочили. Там указатель, правда, весь перекошенный. В прошлом году Витька Сазонов его трактором задел». Указатель, какой не есть, имеется, а вот турбазы больше нет. Как же так? — удивился Сергей Львович. А так, давно продали. Каким-то сектантам. Может, вы их ищете, прошу прощения? Ну, мы вообще-то думали остановиться на пару дней, порыбачить. Старик насмешливо взглянул в мою сторону и кивнул. А Берсенев, как ни в чем не бывало, продолжил. На карте турбаза есть, а вы говорите нет. «Лет пять, как нет», — сказал дядя, отбрасывая сигарету. «Раньше народ отдыхал, молоко у нас брали, картошку, прочую провизию. Бабка моя в сезон, банок по пятьдесят огурцов продавала. Деньги, может, и невелики, но без них совсем беда. Крышу, которой год перекрыть не могу. Железо проржавело, турбазу закрыли, совхоз развалился». Живи, как знаешь. Кто мог давно сбежал. А мы вот в пяти домах не живем, а мучаемся. Магазин только летом работает, когда дачники понаедут. Места-то у нас хорошие, грибы и ягоды. А турбазу, значит, продали. Я ж говорю, секта там. Чем заняты неизвестно, к нам не заглядывают, их себе никого не пускают. Если так, откуда ж про секту знаете? Ну, Шила в мешке не утаишь. Когда строились, кое-кто из наших мужиков там работал. Вот рассказывали. Главный у них весь седой, волосы до плеч. А все остальные ему кланяются, руки целуют. На священника не похож, ходят в белом балахоне. Они, считай, год строились. Он каждую неделю приезжал. С ним охрана и баб штук пять. Все в длинных юбках и платках, вроде монахинь. его отцом называли, а бабка моя, она страсть какая любопытная, пошла взглянуть на новых соседей, когда они в очередной раз пожаловали. Так вот, Татьяна говорит, никакой этот отец Всеволод не старик, молодой совсем, а волосы красит, должно быть, для солидности, корешки-то темные, и на лице не морщинки. Строились они с размахом, И все прораба торопили, не терпелось им сюда заселиться. А как въехали, так от нас заборами отгородились. Подойдешь поближе, тут же охрана, спрашивают, что надо. Сколько их там живет, до сих пор не знаем. Продукты из города возят, у нас даже картошки не берут. Скотину точно не держат, если только кур или свиней. На своем лугу косить не дают, а там трава, самое то... Как раз для скотины. Народу к ним ездит много. И машины все хорошие. Часто и газели катаются. И этот их главный здесь не постоянно то уедет, то опять вернется. Машина у него здоровенная такая, вроде вашей, только еще больше. А месяца два назад от них сбежал кто-то. Хитро прищурился дед. Полночи с фонарями по лесу бегали. Отсюда было видно. Утром к нам явились трое охранников. Уж не знаю, к какому они богу молятся по виду бандиты. Спрашивали, не было ли в деревне чужаков. Танька с расспросами сунулась. но ну, они сказали, вроде воры к ним пытались наведаться, но врут, знам дело. Какие воры? И кто к ним полезет? Там же эти камеры кругом, собаки, охрана. Вроде уехали. Но Танька проследила. Они все дома проверили, те, что на зиму закрыты. Каждый замок, каждую дверь подергали. Видать, кто-то устал Богу молиться и дал дёру. Два месяца назад, — уточнил Берсеньев. Ну, может, чуть больше. в Последние дни ничего странного не замечали? Да вроде всё тихо. К нам точно не заглядывали. Машины, правда, проезжали, то ли их, то ли кто-то вроде вас заплутал. странное у вас соседство покачал головой сергей львович я бы на вашем месте в полицию обратился на всякий случай а нам что живут не мешают участковой было сунулся так ему быстро с завернули сиди мол тихо мил человек говорят у сектантов этих наш главный полицейский чин частый гость он участковому мозги и вправил сказал если законы не нарушают Нечего людям мешать. Это мне сам участковый рассказывал. Он машину начальника не один раз здесь видел. Фамилия начальника Колокольцев, уточнил Сергей Львович. А шут его знает. Мне его фамилия ни к чему. И без начальства проживем как-нибудь. Что ж, спасибо, кивнул Берсеньев. Будем в другом месте пристанище искать. Я смотрю, номера-то у вас не ненашенские. Подмигнул старик и направился к дому, а Берсенев вернулся в машину. «Почему два месяца назад?» «Немного не впопад спросила я. «Но Берсенев понял. Не мог, Денис, зимой в лесу столько времени прятаться?» «Почему же? Деревень, где зимой никто не живет, здесь в избытке. И кое-какую снедь в домах дачников найти можно». «Хотя есть еще вариант. Он пытался бежать два месяца назад, но его поймали. И он оказался в кандалах. Вопрос, как он смог от них избавиться? Ему кто-то помог. Давай не забегать вперед. Мы даже не уверены, что Денис здесь был когда-то».